В отеле «Даймонд» игровой зал находился прямо в ресторане. Помещение было поделено на зоны, но обедущие или ужинающие внимательно следили за играющими, а играющие поминутно глотали слюну, оглядываясь на жующих. Встреча была назначена именно здесь, в самом шумном зале «Вегаса». «Полмиллиона, согласитесь, больше, чем сто тысяч», – невинно улыбнулась Барбара. «Вы правы, госпожа Кравец», – кивнул Льюис. «Операция получилась вполне в духе 11 друзей Оушена. А вы еще не верили, что вас не будут проверять. Признаюсь, вы оказались более глубоким психологом, чем я думал. Не хотите продолжить игровую карьеру?» «Спасибо. Я получила все, что хотела». Операция впрямь прошла гладко. Спектакль, разыгранный Барбаром Майором и Льюисом перед телекамерами, проглотили все, даже Генри, который после лихого увольнения своего коллеги боялся майору даже славу поперек сказать. Расчет был простым. Брайдер и Барбара поставили на себя маленькие суммы, чтобы у строителей чемпионата подумали, будто у молодых и впрямь только спортивный интерес. Пока служба безопасности искала ставки самих игроков, Льюис приспокойно сделал несколько крупных ставок у разных букмекеров. В результате все ставки оказались выигрышными. И получилось пять миллионов долларов на руки. По пятьсот тысяч получили Льюис и Генри. Сам он поставил на Брайдера пятьдесят тысяч и проиграл. Четыре миллиона кэшем достались Барбаре и Тому. «Я одного не пойму, как вы умудрились обмануть судей. Никто даже не догадался, что Том вам подыгрывает». «Майор, ты мне подыгрывал?» Брайдер сделал брови домиком. «Я подыгрывал? Ничуть!» «Но как тогда?» – не понял Льюис. «Майор был недостаточно пьян в тот день», – объяснила Барбара агенту. «Он относится к тому типу людей, для которых выигрыш не главное. Они получают удовольствие от процесса, а у том удовольствие ассоциируется с легким забытьем. Во время игры он был почти трезв и пытался меня обыграть. Не удовольствие ради, а именно ради победы. Так что все его ходы были слишком логичными, из-за чего он и продул». «Пятьдесят грамм Джонни Уокера, и я выиграю хоть в шахматы!» – согласно кивнул Том. Льюис недоверчиво посмотрел на молодоженов. «Мне кажется, вы немного с приветом, оба!» – сказал он наконец. «С приветом, не с приветом, а четыре миллиона имеем!» – улыбнулась Барбара. «Спасибо, Льюис, с вами приятно было иметь дело». «С вами тоже, госпожа Кравец. Мое предложение остается в силе». «В нашем бизнесе вас может ждать большое будущее». «Мое будущее уже в прошлом», — ответила она, и Льюис попрощался с молодоженами. Барбара и майор остались сидеть друг напротив друга. «Что?» — спросил Том, оторвавшись от стейка. «Я ничего не говорила», — улыбнулась Барбара. «Но подумала. Мне уже нельзя посмотреть, как ты ешь. Не надо делать это так. Так. Нежно». «А хотел бы, чтобы я грубо так хлопнула тебя по спине и сказала, «Парень, ты круто жрешь это мясо!» «Женщины не должны так смотреть на мужчин!» «Почему?» «Ну, я в это время не могу о еде думать!» «Хорошо, я отвернусь!» Барбара отвернулась, а Брайдер вернулся к стейку. Но буквально через несколько мгновений бросил вилку. «Это издевательство!» «Что опять?» «Сидит мужик, а женщина боится на него посмотреть!» «Чувствую себя каким-то сексистом. Тебе не кажется, что ты раскопризничился, «Барби, я просто смущен». «А если тебя это успокоит, я тоже не в своей тарелке». «Разумеется, не в своей. Ты все время смотришь на мой стейк». «Ты жаловался, что я смотрю на тебя. Ненавижу тебя». Они немного помолчали. «Окей. Давай одновременно скажем, что нас смущает. И покончим с этой неловкой ситуацией», — сказал Том. На счет три?» «Давай!» Том взял на себя отсчет вилкой по бокалу. «Раз, два, три!» «Мы не пара!» Сказали они хором. «Черт!» Чертыхнулись они тоже в один голос. «Заткнись!» Сказали они друг другу. Это было уже слишком. «Ненавижу тебя!» Выпалил Брайдер, пока Барбара пыталась придумать что-нибудь, чтобы не говорить с майором в унисон. Ты мне все карты путаешь. Ты мне тоже. Так, хватит. Мы ругаемся, будто муж и жена. Мы и есть муж и жена. Заткнись. Мы сейчас пойдем и попросим нас развести. Иначе я не знаю, как терпеть твое присутствие. Ты мне в сыновья годишься. Ты выше меня на голову. Ты храпишь ночью. Ах ты, ты, ненавижу тебя. Повторяешься. Не серди меня, а то ну послушай, ну что мы несем?» – расстроился Брайдер. Тогда же лейлы со змеем не сюсюкают». «Кто? Да так, есть у меня пара знакомая. Слушай, все было действительно очень здорово, но так долго продолжаться не может. Давай так, мы сейчас встанем, разойдемся и больше не будем встречаться». «Я прямо сейчас могу уйти». «Сидеть! Ты не представляешь, как я буду выглядеть. Я жру стейк, а женщина уходит. Как ты будешь выглядеть?» Или неудачником, или негодяем. Подожди, пока я доем. Так ты говоришь все время. А ты смотришь, не ори на меня! В это время в зоне с Блэк Джеком началась потасовка. Барбаре и Тому из-за толпы зевак, моментально окруживших место конфликта, ничего не было видно, но по крикам, доносящимся из эпицентра событий, можно было понять, что чересчур удачливых игроков обвиняют в мошенничестве. Барбара невольно отвлеклась на шум. «Ты слышишь, что я тебе говорю?» – просил майор. «Что?» – Барбара обернулась к нему. «Я поел, говорю. Можем выметаться. За тебя заплатить? Как ты смеешь! Эй, да куда ты все время смотришь?» Барбара смотрела туда, где толпа расступалась перед охранниками и скрученными в бараний рог виновниками беспорядка. Виновниками были ее внучатые племянники. «Не может быть!» – открыл рот майор. «Что здесь делают эти маленькие негодяи?» «Кто? Егор и Юся?» Трудно было понять, что больше удивило молодоженов. Присутствие в игровом зале людей, которых они не ожидали встретить, или то, что супруг тоже откуда-то их знает. «Ты их знаешь?» – хором спросили они друг у друга. Сиамских близнецов, отчаянно ругающихся на русском, довели до выхода, где передали копам. Через минуту охранники вернулись». «Мистер», — спросила Барбара у одного из них, — «кто эти? Эти двое?» «Мошенники, мэм», — ответил он. «Их попросили по-хорошему выйти из-за стола, они полезли в бутылку. Теперь в участке поиграют». Барбара вскочила из-за стола и побежала к выходу. Том, несколько обиженный таким пренебрежением, смотрел ей вслед. Будто почувствовав его взгляд, Барбара остановилась и обернулась на него». Потом спокойно вернулась к столику и спросила «Ты со мной?» Том сделал надменное лицо «Мы же вроде обо всем договорились» Барбара молча развернулась и снова пошла к выходу